Глава тридцать восьмая И вот на утро у Шона, конечно. Вот где она позволяет себе дезорганизоваться в тряпке. Не с родителями или мужем, или дорогой подружкой Хайди, нет. Перед каким-то идиотом, сэр Фантом, для кого худшее представление о незадавшемся дне, волны фут высотой. Так ты... У тебя к этому парню и впрямь чувство. Чувство к кому-то. Калифорнийская бракадабра. Переведи, пожалуйста. Нет, постой, не надо. Шон. Окей, ты был прав. А я нет. Знаешь чего? Иди-ка ты нахуй. Сколько я тебе еще должна? Нам надо расплатиться, потому что я никогда больше сюда не приду. Наша первая размовка. Последняя. Она почему-то не движется с места. Макси. Пора. Я достигаю этой точки со всеми. Тебе сейчас надо иметься с мудростью. Здорово, я тут у стоматолога. Шон затемняет жалюзи, ставит пленку марокканской трансовой музыки, зажигает благовонную палочку. Готова? Нет, Шон! Вот она, мудрость. Готовься к приему. Вопреки себе она остается на своем коврике для медитации, глубоко дыша. Шон объявляет «Есть то, что есть, есть, есть то, что есть». Дав снизойти молчанию, длительному, но, может, не настолько глубокому, как вдохе, что он делает. «Поняла? Шон! Вот она, мудрость!» «Повтори мне». Подчеркнуто вздохнув, она подчиняется, добавив. «В зависимости, конечно, от определения, какое есть уесть». Ну да, что-то несколько иное. Какой вообще была альтернатива? Затребованная мелочной повседневностью, делая вид, будто жизнь вернулась к норме, закутавшись и дрожа от зимы непредвиденности в каком-то протёртом одеяле издержек первого квартала, школьных комитетов, нестыковок в счетах за кабель, буднего подергивания от подоночных фантазий, для которых мошенничество термин часто слишком элегантный, соседей сверху, которым заделка швов ванны совершенно чужда, как понятие, симптомов верхнедыхательных и нижнекишечных, и все это... затейливой убежденностью, что перемена всегда будет достаточно постепенной, и с ней можно справиться, страховкой, средствами защиты, здоровыми диетами и регулярной физнагрузкой, и что зло никогда не налетает, ревя с небес, и не взрывает ничьих громоздящихся заблуждений, касаемо собственной исключительности. С каждым днем видит она, которые Зигги и Отис невредимо переживают, прибавляется тысячная пункта к ее уровню уверенности, что, быть может, никто на них вообще-то и не охотится? Может, никто не обвиняет ее в том, что совершил Виндуст? Может, вероятный убийца Лестера Трюкса Гейбриэл Мроз не проецирует злую энергию в самую сердцевину ее семьи посредством Ави Дэшлера? который все больше и больше напоминает того пацана в подростковом ужастике, как выясняется, одержимого. не -е -е. Брук блаженна. Он, вероятно, экспериментирует. Может, у него что-то готическое?» Странное дело. Максин нынче самонаводится на свою сестру, понимая, что из всех признаков и симптомов городской патологии Брук исторически ее лучший индикатор. ее токсический датчик высокой чувствительности. И теперь ее интригует наблюдение, что в манеру себя вести убрук в последнее время вкрадывается некая странная антикветчивость, некая готовность отказаться от старых своих маний касаемо людей и покупок, какое-то свечение. Ах, нет, не может быть. Или может. «Ладно. Выкладывай, когда срок?» «Хм? Что мне делать? Ты в смысле типа весь день или... О, Макси-такси, ты уже сообразила, что ли? Я Ави только вчера вечером сказала». «Сестринство сверхчувственно. Смотри, больше ужастиков будешь образованной. Как Ави отнесся?» «Обалденно!» Сам Ави так бы не сказал. У него теперь завелась еженедельная привычка проскальзывать в грузовые ворота за углом и мимо Дейтонова неодобрительного пригляда рассказывать Максин свои печальные истории про Хашеварзов, как будто у нее в распоряжении целый арсенал супернавыков. Его рабочее место превратилось в крысиное гнездо имперского строительства, защиты своих полян, карьеризма, ножей в спину, предательства и стукачества. То, что раньше Ави воображал простой паранойей насчет конкуренции, теперь фактически системно, а внутри врагов больше, чем снаружи. Он ловит себя на том, что и впрямь произносит слово «племенной». А кроме того, не против, если я на минутку воспользуюсь твоим туалетом? что у Ави стало часто задаваемым вопросом. Плюс красные глаза, полуприкрытые веками, сопливый нос, дурашлепский и разрозненный базар, звоночки еще как звенят. Однажды Максим дает ему короткую фору. Затем следует за ним по коридору и в туалет, где обнаруживает своего зятя с соплом компьютерной продувалки в носу. Злоупотребляет аэрозолем. — Ави, ну ты даешь. — Это же воздух в банке, безвредно. — Этикетку прочти. На какой-нибудь планете, где атмосфера в Торетан, может и воздух. А меж тем на Земле неплохо бы помнить, что ты станешь «Паторфамельный хэз», еще и сообразить не успеешь. — Спасибо. Мне тотальная эйфория полагается, да? — Так вот, представь. её нету. У меня тревога. Я знаю, что надо найти другую работу. Мроз меня держит за яйца. Как мне выплачивать ипотеку, кормить семью без зарплаты?» «Мрозу не безразлично одно. Как обычно, но будет-будет. Чужие лапы на бубне компании. А на втором месте где-то вдали — неразглашение». Если сможешь его убедить, что не представляешь угрозы ни там, ни там, он сам пойдет и подберет тебе идеальную работу мечты. Но от подбытия ей никак не отлипнуть. С тех пор, как открыли исходники и пригласили туда полпланеты, причем ни один, ни тот, за кого себя подает, приобрели комплект опционных меню размерами с налоговый кодекс, По сайту может бродить кто угодно. Толпы празношатающихся туристов, любопытствующих фараонов. Конец той подпаучьей жизни, какую мы знали. Ромхакеры, самогонщики, еретики, ролевики постоянно зачеркивают и переписывают, вводят запреты, осуждают, заново определяют всевозрастающий реестр вкладов в графику, инструкции, шифрования выход. Слово вылетело. И, похоже, они много лет его ждали. Таков, что называется, неудовлетворенный спрос. Максин вполне способна раствориться в толпах, незримая и без напряжения. Не вполне пристрастилась, хотя однажды ей случается на секунду, вернуться в мясную местность. Она смотрит на часы на стене, решает арифметическую задачку, соображает, что не может отчитаться за три с половиной часа. К счастью, рядом никого. Только у себя она может спросить, чего она там ищет, потому что ответ столь бездарно очевиден. Да, она осознает, что под бытие не занимается воскрешениями. Спасибо, что заметили. Но что-то странное происходит с досье виндус тем, что она скопировала себе в компьютер вскоре после того, как Марвин ей доставил его на флешке. Она урывала мгновение заглядывать туда, не в последнее время без позывов колонок ректального страха, потому что всякий раз, когда она с ним нынче сверяется, к нему добавляется новый материал. Как будто расплюнуть с учетом ее брандмауэров, устаревших на много поколений, Кто-то к ней вламывается, когда только их душа пожелает. Рассмотрим недавно разработанную теорию. К примеру, что объект, не будучи двойным агентом в классическом смысле, мог преследовать хорошо определенные личные цели. Согласно досье, с которых недавно снят гриф, все могло начаться еще в 1983 году. когда объект якобы содействовал побегу лица гватемальской национальности, интересующего «арчиво» как подрывной элемент, на котором объект во время был женат. Примечание «арчиво» — архив, испанский, конец примечания. И тому подобное обновление. Все странно безнегативны, когда не прямые восхваления. Кому такое вот предназначено? Только Максин? Кому польза знать, что 20 лет назад Виндуст по-прежнему был способен на доброе дело, спасая свою тогдашнюю жену Сьомару от фашистских убийц, на которых, говоря технически, сам работал? Первым подозреваемым автором тут будет сам Виндуст, который старается хорошо выглядеть, только это ж безумие, потому что Виндуст мертв, Либо это ловкачи с кольцевой на маневрах, либо интернет стал медиумом для связи между мирами. Макси начинает подмечать экранное присутствие, про которое знает, что она должна уметь их поименовать. Смутные, эфемерные, всякое убывает вдаль до единственного анонимного пиксела. Может и нет? Гораздо вероятнее, что Windows остается неосвещенным. до ужаса где-то не здесь. Хотя создатели уверяют, что метафизикой не занимаются. Эта опция в подбытии остается открытой, вместе с более мирскими объяснениями. Поэтому, когда неожиданно сталкивается с Лестером Трюксом, она отнюдь не допускает, что перед нею самозванец с собственной повесткой дня, выдающий себя за Лестера, или же бот, запрограммированный репликами на все случаи. и не видит вреда в том, чтобы отнестись к нему, как к отлетевшей душе. Чтоб только разобраться с этим раз и навсегда. О, Лестер! Кто сделал дело? Интересно. Обычно большинству первонаперво хочется знать, каково быть мертвым. Ладно. Каково? Ха! Вопрос был с подковыркой. Я не мертвый. Я беженец от своей жизни. Что ж до того, кто? Мне полагается это знать. Я по телефону договорился скинуть под бассейном Дезерета в полночь кубик налички в пленке, как первый платеж мрозу, а потом и сообразить не успел, как сам уже брожу тут, засунув свой призрачный палец себе в метафизическую жопу. Игорь Дашков... «Говорил, ты упоминал, что попробуешь поискать какого-то прибежища в подбытии. Я сейчас с ним на самом деле разговариваю?» «С Игорем?» «Миша? Гриша?» «Не думаю. Я слишком часто употребляю слово сам. Ладно, ладно. Допустим, там до сих пор где-то есть край, а за ним пустота. Если ты там побывал, извини». Тут обычный скрэмблер из отдела экспедиции. Не забыл? Тебе надо пророчество? Легко. Это я могу. Но все оно будет херней. А как насчет хотя бы дать мне вытащить тебя обратно, кем бы ты ни был? Что? Обратно на поверхность? Поближе в любом случае. Зачем? Не знаю. Она и не знает. Если это и впрямь ты, Лестер, мне бы очень не хотелось думать, что ты здесь внизу потерялся. Смысл как раз в том, чтобы потеряться здесь внизу. Погляди хорошенько на поверхность сети как-нибудь. Скажи мне, что зрелище не жалкое. Огромную же ты мне услугу окажешь, Максин. А тут уж запросто... Будто выходные со встречи выпускников. Она и сообразить не успевает. Здесь оказываются никто иные, как ее собственные Зигги и Отис. Выбирать можно хоть всю расширяющуюся вселенную, но среди глобальных потоков мальчишки как-то отыскали графические файлы с той версией «ГН и Краткое», что существовало до 11 сентября 2001 года, до унылых заявлений мисс Чун о реальном и понарошечном, и она теперь переформатирована как личный город Зиготи-Сополь, отрендеренный в благожелательно осветленной палитре, позаимствованной у олдскульных четырехкрасочных процессоров вроде тех, что можно найти на разноцветных фотооткрытках минувших дней. Кто-то где-то на свете, наслаждаясь этой таинственной поблажкой от времени, что производит почти весь контент интернета, сидел и терпеливо кодировал, сводя вместе эти машины и улицы, этот город, которого и быть не может. Старый планетарий Хейдена, гостиница «Комодор», До Трампа, кафетерии Верхнего Бродуэя, которых не существует уже много лет, шведские столы и бары, предлагающие бесплатные ланчи, где завсегдатые тусуются у дверей на кухню, чтобы первыми ухватить то, что вносят. Градолетние кинотеатры с вывесками с синими выделительным шрифтом, окруженными инием и сосульками, сулящими внутри прохладно. по-прежнему на углу 50-й и 8-й авеню, а Джек Дэмпси по-прежнему через дорогу. И на старой Таймс-сквер еще до шлюх, до наркотиков, игровые галереи вроде «Очарования», китайские бильярды, ныне до того классичные, что их себе могут позволить только сильно переплаченные яппы, а еще кабинки звукозаписи, куда можно набиться полудюжиной поджимовать внутри и закатить ацетатку последнего сингла Эдди Фишера. На улицах ретро-машинерия. Хоть и неопределенная в смысле года и марки, обильно и неизменно перемещается. Эрни и Элейн, как вероятные источники всего этого, будут визжать от узнавания. Она видит мальчишек, но они ее не заметили. Никаких паролей. Но Максин все равно в сомнении, логиниться ли ей без приглашения. Это же их город, в конце концов. У них здесь другие приоритеты, городские пейзажи под бытия. Максин неотчетливо разломаны. Там безразличие, надругательство и не убирают собачье дерьмо. Ей не хочется нанести с собой на подметках такого больше, чем придется. В их более милостивый город с его старомодными красителями, его кислотно-зеленым кустарником и индиговыми мостовыми, с чрезмерно театрализованными транспортными потоками. Зигги забросил руку брата на плечо, а Отис глядит на него снизу вверх с несомненным обожанием. Они прогуливаются по этому пока еще не испорченному экранному пейзажу. В нем уже дома. Их не заботит безопасность, Спасение, судьба. Не обращайте на меня внимания, парни. Я тут просто проныкаюсь на гостевой странице. Она делает себе заметку не забыть подойти к этой теме осторожно, мягко, когда все они вернутся в мясную местность, добавочную какова она там сейчас. Потому что вообще-то начала происходить вот эта странная штука. Ей все труднее, оказывается, отличать «реальный», гн и краткое от его переводов вроде «зиготь» «сополя», словно бы все время попадается в вихрь, что с каждым разом уносит ее все дальше в виртуальный мир. Это наверняка не предусмотрено первоначальным бизнес-планом. Но теперь возникает вероятность того, что подбытие вот-вот переполнится и вытечет в этот опасный залив между экраном и лицом. Из пепла и окисления этой постмагической зимы малютками-гумбами начинают выскакивать элементы, противоречащие фактам. Одним ветреным утром Максин идет по Бродуэю, и тут возникает пластиковая крышка, от дюймового алюминиевого контейнера для еды на вынос. Катится вдоль квартала по ветру, на своем краю, на краешке тонком, как предрассветный сон. Все пытается упасть, но ток воздуха или что-то, если не какой-нибудь нерт за клавой, вертикально удерживает ее невозможное расстояние полквартала. Квартал. Ждет на светофоре, затем еще полквартала, пока наконец не скатывается с поребрика под колеса выезжающего грузовика, и там ее не расплющивает. Реал? Компьютерная анимация? В тот же день после ланча в хумусный где не всегда возможно исключить наличие психоделических токсинов в табуле, Ей случается миновать местное заведение дяди Шалова. А тут сам Эпоним собственной персоной из-за угла с обычным своим фургоном доставки лупит его в борт и орёт «Пошел! Пошел!». Максин тормозит впериться на один мырк дольше, чем нужно, и Шала ее засекает. «Макси! Вот какого человека я хотел увидеть!» «Нет, шал. Я не он, вот правда». «На, это тебе, в знак признательности», протягивая небольшую шкатулку с крышкой на петлях, а внутри, похоже, кольцо. «Что это? Он делает мне предложение?» «Только что от сдельщика, с иголочки. Китай. Даже не знаю, какую цену на него поставить». «Потому что?» «Это кольцо-невидимка». «А, Шал, я серьезно. Хочу, чтобы у тебя такое было. Бери. Примерь. И?» «Оно сделает меня невидимкой?» «Личная гарантия дяди Шалова». Без понятия, зачем это делает, максим проскальзывает пальцем в кольцо. Шалый выполняет пару спиралей без поддержки и принимается щупать воздух. «Куда она девалась?» «Макси!» «Ты тут?» Тип того. Она себя ловит на том, что увертывается от него. «Такая хрень, право правослова!» Она снимает кольцо, отдает ему. «На!» «Так тебе скажу. Давай ты сам примеришь». «Ты уверена?» она уверена. «Ладно, сама предложила». Он надевает кольцо и внезапно исчезает. Она тратит больше времени, чем у нее сегодня есть, ища его. Не находит. Прохожие уже начинают любопытно поглядывать. Она возвращается в контору, понимает, что день как-то испорчен этим вопросом «что есть реальность» Около четырех сдается и спускается на 72-ю улицу, скорости известную как «Почти Центр», где сталкивается с Эриком, выходящим из Папайи Грея с несовершеннолетним сообщником, чьи означающее во весь голос вопято сублегальности. «Макси?» «Познакомьтесь, мой Кэттен специализируется на липовых портретах для Уэлл». «Пошли!» поможете нам искать». «Чего?» «Белый фургон», объясняет Эрик, «предпочтительно запаркованный, без вмятин, грязи, логотипов или надписей. Они шарят туда и сюда несколько кварталов до самого СПУ и обратно, пока не находят фургон, приемлемый для Кэттена, который ставит возле него Эрика, а сам вытаскивает камеру со вспышкой и велит ему улыбнуться. Делает с снимков, и все они переходят на Бродуэй и в магаз багажного ширпотреба, отчего сенсоры Максим приходят в полную боеготовность, и во внутрь этих привлекательных дорожных сумок и чемоданов на колесиках, выставленных на показ, верняк заложена любая контрабанда, которую любой из вас, да и из их участка, способен себе вообразить. После краткой паузы на загрузку Кэттон возвращается с комплектом удостоверительных фот Эрика. «Вам какая больше нравится, Максин?» «Вот это ничего». «Пять-десять минут», — говорит Кэттон, направляясь к печатным и ламинирующим в подсобке. «Какое-то деяние?» догадывается она, о котором я не хочу ничего знать. Эрик становится немного уклончив. «На случай, если мне придется быстро из города свинтить!» Пауза как бы задумался. «Тут все как-то уже слишком зловеще». «И не говори...» Она излагает ему прокатящуюся крышку от контейнера и номер с исчезновением дяди Шалова, Похоже, у меня просто что-то вроде, не знаю, жутиков с виртуальностью в последнее время. Эрик тоже это заметил. Возможно, это снова публика из проекта «Монток». Типа путешествует во времени взад-вперед, вмешиваются в причины и следствия, поэтому, когда мы не увидели, как что-то ломается, дробится на пикселы и мигает, случается плохая история, которой никто не ждал, даже погода с прибабахом. Это потому, что влезли туда особые оперативники времени. По мне, так вполне может быть. Не труднее, чем повестись на то, что по новостным каналам. Только вот никак тут не вычислишь. Кто б не подошел к истине слишком близко, они исчезают». Может это мы жили в таком привилегированном маленьком окошке, А теперь все возвращается к тому, каким было всегда? Ты наблюдаешь э -э, не палатки где-то на рельсах? Да просто такое странное ощущение насчет интернета, что он закончился, не техно пузырь, не 11 сентября, а просто что-то фатальное в нашей собственной истории. «Было там всю дорогу». «Ты говоришь, как мой отец, Эрик». «Посмотрите сами. С каждым днем больше лузеров, чем юзеров. Клавы и мониторы превращаются в ворота на веб-сайды и только, на которые руководство желает всех подсадить. Покупки, игры, дрочка, бесконечная потоковая дрянь у, -у, -у Эрик, строго судишь». «А как же то, что Будда называет состраданием?» «Ахэшеварзы» и прочее тем временем все громче и громче орут про свободу интернета, сами же при этом все больше и больше передают плохишам. «Нас-то они нормально так подловили. Мы все одиноки, нуждаемся, нас не уважают». Мы отчаянно желаем верить в любую жалкую имитацию принадлежности, что они нам впаривают. Нами играют, Максин. И игра подстроена, и она не закончится, пока интернет, реальный, который греза, который перспектива, не уничтожат. Да где же команда отменить? Какой-то почти что невидимый тремор. Может, он сам себе смеется? Кто знает. Здесь хватит хороших хакеров, которым интересно отбиваться. Изгоев, кто станет работать бесплатно, не щадить никого, кто б не пытался использовать сеть во зло. Гражданская война, окей. Только рабы даже не знают, что они они. Лишь позже, в беспросветных пустошах января, Максин понимает, что Эрик так себе представлял прощание. Что-то вроде, может, и всегда было в картах, хотя она ожидала скорее медленного виртуального ускользания под пересвеченной ряской сетевых магазинов и блогов сплетен, вглубь сквозь неуверенный свет, плавно за пологи шифрования, один за другим все глубже в подсети Нет же! Однажды просто раз-пух, и нет поезда «Эл», нет жуа-да-выдр, лишь резко тьма и безмолвие. Еще один классический драпак. Осталась только тягостная вера, что он, быть может, до сих пор существует где-то на уважаемой стороне Гроссбуха. Дрискл, как выясняется по-прежнему, в Уильямсберге, до сих пор отвечает на мыло. разбито ли у меня сердце? Спасибо, что спросили. Я все равно так и не узнала, что происходит. У Эрика все время она была, если можно выразиться, альтернативная судьба. Может и нет, но вы, должно быть, заметили. прям сейчас мне надо разгрести более насущное говно, типа тут в квартире слишком много сожителей. Проблемы с горячей водой, крадут шампунь и кондиционер, «Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы вырваться вперед, чтобы, наконец, позволить себе свое жилье. Если для этого потребуется сменить фазу, проводить дневные часы в кубике где-нибудь в лавке за мостом, так тому и быть. Пожалуйста, не переезжайте пока в пригороды или как-то, окей? Может, мне захочется заскочить, если выпадет минутка». «Прекрасно! Дрискл! 3D!» И выйти в объективную реальность уж точно будет мило, если сумеешь с этим справиться. А на какой стороне реки важно не так, как с какой стороны экрана. Максин не стала счастливее, чем была. Раз повсюду ходит этот эпистемологический вирус, избегая только хорста, который при своем типичном иммунитете совсем скоро оказывается полезен в виде калибровочного стандарта как последнее средство. «Так что, пап?» «Это реально?» «Нереально?» «Нереально!» Хорст, уделяя Отису краткий взгляд, оторванный от, скажем, Бена Стиллера в истории Фреда Макмэрри. «Просто очень странное чувство!» Максин импульсивно поверяется хайди «Еще б!» — жмет плечами хайди «Это будет Воннегеп, старый...» Вопрос неопределенности Гранады Эсбери Парка. Он тут стоит вечно. Внутри закрыта Кровосмесительного мерка Академии ты имеешь в виду или... На самом деле, тебе может понравиться их веб-сайт. также стервозно. Для жертв, чьи потуги отличить одно от другого, особенно наглядны, как твои, к примеру, Макси. Спасибо, Хайди. с некоторой восходящей каденцией. А Фрэнк, я полагаю, пело любви? Они в ф JFK, в зале вылета бизнес-класса Люфтганзы. Тянут нечто вроде органической мимозы, а все остальные вокруг деловито надираются со всей доступной прытью. Ну так все ж любовь. Разве нет? Хайди, сканируя зал на предмет шноблинга, который отправился в назальное турне по окрестности. «Это реально виртуальная ситуация, Хайди. Она у тебя не возникает. Я, наверное, просто девочка типа Яху. Кликнуть туда, кликнуть обратно. Никуда слишком далеко в поле, никуда слишком...» Характерная пауза Хайди. «Глубоко». Сейчас в городском межсеместровье и Хайди на каникулах собирается отлететь со Шноблингом в Мюнхен, Германия. Когда Максин впервые об этом услышала по коридорам кратковременной памяти, заревела вагнеровская секция медных. «Это про... он...» — уже не отметила Максин. «Шноблинг. Недавно приобрел ранее чью-то бутылку одеколона 4711». освобожденную ВС в конце войны из личной ванны Гитлера в берхтенсгадене и тот старый взгляд Хайди, да и тебе то, что с того. Примечание ВС, военнослужащие, конец примечания. И единственная судебно-медицинская лаба в мире, оборудованная для поиска гитлеровых вошек в нем, так уж вышла расположена в Мюнхене, но кому ж не захочется узнать наверняка? Это ж как беременность. Разве нет?» «Ты его никогда не понимала», проворно увернувшись от траектории полусъеденного сэндвича, который Максин тут рефлексивно взяла и запустила в нее. «Это правда. В Шноблинга она по-прежнему не врубается. А он уже возвращается в салон Люфтганзы чуть ли не в припрыжку. «Я готов». «А ты, по Пуазонья, готова к нашему приключению?» «На низком старте!» Хайди, как бы полуотсутствующий, мнится Максин. «Это, может быть, оно самое, знаешь, потерянное звено. Первый шаг назад вдоль темного силажа. Сквозь все это время и хаос к живому фюреру». «Раньше ты его никогда так не звал», — приходит в голову Хайди. Ответ Шноблинга, скорее всего, идиотской, прерывается молодой дамой по ГС, объявляющей рейс в Мюнхен. Примечание. ГС. Громкая связь. Конец примечания. Нынче установлен дополнительный блокпост. Артефакт 11 сентября, на котором власти в одном из внутренних карманов Шноблинга Обнаруживают, вероятно, исторический флакон 47-11. Возбужденный разговорный по гС вооруженные службы безопасности двух наций смыкаются вокруг подозреваемых. «Ой-ой!» — вспоминает Максин что-то про невнесение жидкостей на борт самолета, стоя за пуленепробиваемым пластиковым барьером. Она пытается передать это шарадными жестами Хайди, которая пялится на нее в ответ со скосом бровей. «Ну что ты там стоишь? Звони адвокату!» Потом, на много часов потом, в такси, обратно на Манхэттен. «Вероятно, оно и к лучшему, Хайди. Да, в Мюнхене еще запросто может таиться неучтенный участок дурной кармы». Хайди, кивая, можно сказать, почти с облегчением. «Не все безнадежно!» — встревает Шноблинг. Я могу его отправить бондовым курьером, а мы потеряли всего день мой цветик туберозы. Перестратегизируемся, — обещает Хайди. «Марвин, ты без формы? И где все эти твои Козмо-прихваты?» «Все продал на Эбее, дорогуша. Не отстаю от времени». «За...» целую девяносто восемь сотых доллара ладно тебе за больше чем тебе приснится может сейчас больше ничего не умирает рынок коллекционеров это и есть после жизнь и япы ангелы и я окей а вот это что ты мне только что принес что же еще как неоч очередредной диск хотя только после ужина когда Хорст окончательно приящечен перед Аликом Болдуином в истории Рея Милленда, Максин менее чем охотно удается глянуть. Еще одна съемка с движения, на сей раз сквозь избитое с ветровое стекло, какого-то большого грузача. Судя по тому, что видно сквозь непогать, местность гористая, серое небо, потеки и заплаты снега, Вообще никаких горизонтальных отсылок, пока в кадр не въезжает перевал. И тут ей видно, до чего не обязательно загланден угол, так что за видоискателем у нас кто как не Редж Деспорт. И там не только Редж. Словно подали реплику, кадр съезжает влево, и за рулем у нас кепка-сеточка, изгойская цигарка во рту, недельная щетина и все дела». Снова их былой соратник по проказам Эрик Дальполь восстал из глубин, или где он там был. «Прием, прием, напарник тип того», — сияет Эрик. «И запоздала с Новым годом, Макси, вас и ваших». «Точняк», — добавляет невидимый Редж. «Карма. Видите, мы с Реджем продолжаем натыкаться друг на друга». На сей раз старина черная шляпа луркал по кампусу Редмонда, как-то физически хакнул им ворота. «Общий интерес к патчам защиты. Хе-хе!» Мотив, конечно, другой. Меж тем всплывает еще одна тема. «Нам тут съезжать!» Свернув с федеральной автострады после пары поворотов, они подъезжают к станции дальнобойщиков. Камера обходит фуру с тыла. Эрик крупным планом делает серьезное лицо. Все это пока глубокий секрет. Этот диск, что вы смотрите, следует уничтожить, как только вы с ним закончите. Перемолоть его, порезать на шредере, чпокнуть в микроволновке. Настанет день, когда все это войдет в полнометражную документалку. Но не сегодня. «Пара мужиков на фуре?» – вопрошает Максин у экрана. Эрик отпирает дверь и откатывает ее вверх. «Вы это никогда не видели, окей?» Она различает набитые внутрь стойки электронного оборудования, уходящая в бесконечность. В сурмаке тлеют светодиоды. Слышит гул вентиляторов охлаждения. Смонтировано под заказ на противоударных подвесках. Все по требованиям военных стандартов. Вот это вот называется блейд-сервера. Их самосвалами нынче продают. Как можно рассчитывать, по ценам ниже не бывает. И кто, Эрик в жизнерадостной тучке сигарного дыма, готов спорить? Вам интересно станет башлять за серверную ферму лезвий на колесах? На самом деле у нас таких целый флот. Все перемещаются и не отслеживаются 24 7. Что за данные будут переводить такие установки на своих жестких дисках тип того?» «Не спрашивай», — хмыкает Редж. «Пока все это экспериментально. Может оказаться огромной тратой нашего времени и денег неведомой стороны». У Макси над плечом спокойное дыхание. Почему-то она не подпрыгивает и не орёт Или да, но немного. Только ставит диск на паузу. «Похоже, где-то возле перевала Боузмена», — угадывает Хорст. «Как твое кино, милый?» «Там пока рекламная пауза. Они дошли до съемок «Потерянных выходных» 1945 год. В эпизоде там славно у Уоллес Шон в роли Билли Уайлдера. Но слушай, ты на эти съемки не забивай, ладно? Там очень приятные места, тебе может понравиться. Может, как-нибудь летом у нас получится». Они хотят, чтобы я этот диск уничтожила, Хорст. Поэтому, если не возражаешь, я ничего не видел. Глух и нем. Эй, а это что тот парнишка, Эрик, а? В голосе его может звучать какая-то зависть, но на сей раз никакого муженькового нытья. Она украдкой бросает взгляд на его лицо и перехватывает, с каким томлением он смотрит на ненастные горы, как изгнанник, его желание так вопиюще, снова шлепать сквозь метели и непреклонный ветер, сольно по дальним северным хайвеям, как ей вообще привыкнуть к такой вот зимней ностальгии. По-моему, твою картинку вернули. 18 Восемнадцатиколёстик. Ищешь себе образец для подражания, могло быть и хуже, чем Рэй Милленд. Может, тебе конспектировать имеет смысл? «Ага. Сам всегда больше предпочитал тварь с двумя головами. 1972 год». Максин возобновляет диск. Фура снова движется. Разворачиваются серые непророческие мили. Немного погодя Эрик грит «Это не гражданская война, кстати, если вам интересно. О чем мы в последний раз говорили. Даже не Форд Самтер». Просто покатались чутко по автострадам, вот и все. Пока только фаза разработки. Самый край на вылет. Мы сейчас можем двинуть куда угодно. Алберта, северо-западные территории, Аляска. Посмотрим, до куда доведет. Простите, что больше мейлов нет, но мы все теперь в такой глуби, как вы, может, и не захотите уже тащить свой семейный компьютер. Несоответствующий контент плюс система рушится так, как вам очень не понравится. Отсюда и впредь контакт неизбежно будет как бы спорадической. Может, как-нибудь. Картинка темнеет. Она перематывает вперед, ища еще. Но на этом, похоже, все.